Камень седьмой «Лия! Лия Армель! Вы меня слышите?» Знакомый голос медленно разгонял туманную дымку боли, лучиком света распугивал мрак. «Мне бы такую девушку! О, да я бы тоже не отказался!» Другие голоса припоминались смутно, но я их где-то раньше слышала. При дворе, или на прогулке в парке, или на корабле. Узнавание навалилось на уставшую голову тяжким грузом, вызывая желание застонать. «Сначала заслужите такую лию хамы корабельные, и губы закатайте, иначе от грызу. Занята моя девочка, так что нечего слюни пускать». А вот это бушевала любимая тетушка. «И кем она, позвольте узнать, занята?» Голос Лариона, прозвучавший слишком близко, настораживал. «А еще я внезапно осознала, что располагаюсь на чьих-то коленях, и сильные руки поглаживают меня по спине, иногда спускаясь чуть ниже. Вечные звезды. Сейчас руки. А дальше что?» Возмущение толкнуло меня быстрее открыть глаза и выяснить, наконец-то, где я нахожусь и что происходит. Хотела бы я знать, как оказалось в этом темном, мрачном помещении на коленях хульера и Дамаса. Впрочем, на меня в данный момент он не обращал никакого внимания, сосредоточившись на дувшейся морской свинке. Та же, в свою очередь, сверлила глазами-бусинками мужчину, пыхтя как заправский ежик. «Интересно, что умудрился натворить капитан», раз моя маленькая дуэнье на него ополчилась. А вот не ваше дело, кому она оказывает знаки внимания. И вообще, нехорошо это — совать нос в чужую личную жизнь. Пока молодая Лия находится на моем корабле, ее личная жизнь полностью зависит от меня. «В таком случае замечательно, что мы сейчас не на корабле. Армель, детка, ты пришла в себя? Отлично!» «Тогда вставай и пойдем соблазнять шейха». «А а зачем? Такое добро лишним в хозяйстве не бывает, так что бросай этого неотесанного мужлана и пойдем». Не то чтобы я хотела соблазнять шейха, но с чужих коленей вправду нужно было вставать. «Да я бы и рада, только этот самый мужлан меня не пускает», пожаловалась я тетушке после провалившейся попытки. Я чуть повернула голову и вопросительно заглянула Лариону в глаза, пытаясь отыскать ответы на свои многочисленные вопросы. В первую очередь, меня волновало, что его шеловливая рука делает в моих задних карманах. Капитан Алия Армель, отпустите. Не отпущу. Ударю, поцелую, покусаю. Это в наш обмен любезностями решила вмешаться тетушка Аршиса, ныне изображавшая злобного хомяка. — Посажу в клетку и на диету, — как бы, между прочим, заметил Тар, не сводя с меня очарующих глаз. — Ну, не будем им мешать выяснять отношения. Удаляющийся голос маленькой дуэньи заставил меня разогнать розовый туман и уже более осмысленно осмотреться. Оказывается, мы находились в камере и, видимо, подземной. Узкая клетушка, пропахшая сыростью и погруженная в мрак, разгоняемый только чадящим факелом. Это место вызывало не самые положительные эмоции. Вздрогнув, я с большим удовольствием прижалась к надежной груди Лориона, умудрившись еще и носом ему в шею уткнуться. «Как мы тут оказались? Нас поймали, да?» «Отлипать от мужчины я категорически не желала, поэтому слова вышли приглушенными. А если учесть, что губами я в этот момент касалась теплой смуглой кожи...» «Нас с командой поймали», — как-то хрипло отозвался капитан. «А вот как вы с тётей сюда попали, для меня секрет. Но любопытнее всего, где фрейлина принцессы научилась так драться... и обращаться с оружием. «А вы о чем?» «Армель, А вам не кажется, что немного поздно разыгрывать святую невинность?» «Льер Лорион, скорее, это вы меня разыгрываете, потому что я действительно не понимаю, о чем речь». «А вот об этом, Армель. Меня подхватили на руки, а потом стремительно понесли на выход из камеры к лестнице. Пока мы шагали, Я все больше бледнела, стараясь на корню задавить зарождающуюся истерику. По всему коридору валялись неподвижные тела в одежде восточных жителей, местами на стенах виднелись брызги крови. — Ларион, умоляю, скажите, что это не я сделала. Я ведь никого не убила. Прошу тебя. Тар замялся лишь на мгновение, после чего строго... посмотрел на меня и твердо ответил. «Нет, не убила. Все живы и относительно здоровы. Ты все сделала правильно, хотя я до сих пор теряюсь в догадках, как именно. Расскажешь? А давай после того, как выберемся, а? Я не против. Тем более у нас впереди еще столько времени наедине». Намеки мне были непонятны. Значительно больше беспокоило творящееся вокруг безобразие, а также убежавшая куда-то морская свинка. Вся команда нашлась двумя этажами выше, они осторожно разведывали дорогу на волю, пользуясь тем, что маленький домашний зверек мог незамеченным убегать вперед и проверять обстановку. Вскоре мы выбрались с подземных этажей, оказавшись на улице, где медленно гасли звезды, а на горизонте показалась первая розовая полоска рассвета. «Куда дальше?» — с деловым видом поинтересовалась тетушка, прохаживаясь по плечам одного из мужчин. «Во дворец. Зайдем через вход для слуг. Рассредоточимся и будем искать девушку». Скорее всего, она на женской половине. Но может статься и так, что Каталина ночует в спальне шейха. «Если он хоть пальцем тронул девочку, я ему все подкусываю!» Тетя Аршиса разозлилась не на шутку. «Откуда у вас эта дурная привычка брать всякую гадость в рот?» Глядя, как она нервно покусывает зубками ворот рубахи, спросила я. Реакция мужчин, которые после этих слов разом грохнули со смеху, была мне непонятна. Милая тетушка надулась и гневно сверкнула глазками. Ларион, же, лицом в мои волосы, очень тихо рассмеялся, но от этого звуком мурашки побежали по коже, вызывая странное чувство томления. — Может, отпустите меня на землю? — робко спросила я, хоть и чувствовала себя... Вполне уютно и комфортно. Как только освободим девушку, так сразу и отпущу. А сейчас что мешает? Чувство самосохранения. Знаете ли, Армель, у вас есть исключительная способность влипать в истории, А мне сегодняшней ночью приключений хватило по горло. Так что будьте умницей и ведите себя тихо. Просить дважды не пришлось, тем более, что после очередного приступа тело болело, а голова была тяжелой. Прислонившись к твердому мужскому плечу, я лениво вслушивалась в неспешную беседу моряков о том, как лучше всего попасть внутрь. Все сводилось к тому, что проникнуть надо незамеченными, но раскидывая по дороге всех врагов. Потом бравые вояки отыщут прекрасную деву и вместе с ней исчезнут в ночи, оставляя за спиной расстроенного шейха. «Бред!» — выслушивая очередное предложение, изрекла тетушка. Это емкое определение заставило всех замолчать и обратить возмущенные взоры на маленькую свинку, невозмутимо пританцовывающую на месте. «Это кто там пищит?» Один из моряков грубо сплюнул на землю. И что же тот бредового оказался более воспитанным другой? «Начнем с того, что во дворце каждые шагов двадцать стоит стража. По два человека на дозоре на пяти башнях. А еще дикие псы. У вас нет ни единого шанса проникнуть внутрь незамеченными. Но зато с пунктом раскидать по дороге всех врагов проблем не будет». «И откуда у вас такие познания в системе охраны этого шейханата?» — с насмешкой спросил помощник Лариона. «Ой, а я знаю!» — встрепенулась Яну под тяжелым взглядом тетушки, замолчала. «Было дело!» «Изучала архитектуру и ландшафт!» — жеманно поджала усики морская свинка. Выглядело это весьма комично — так что я еле-еле сдержала смешок. А В общем, есть у меня идея, как можно проникнуть внутрь. В предрассветном сумраке нового дня вдоль дворцовых стен медленно двигались закутанные во все черные тени. Стража, стоявшая в арке входа на дворцовую территорию, молчала и пока никак не реагировала на странных гостей, ожидая их приближения. Когда первая завернутая в плотную ткань фигура поравнялась со входом, дорогу ей преградил высокий мужчина, придерживающий ятаган рукой. Вопрос, заданный красивым певучим языком, заставил замереть всю процессию. Тень, что шла первой, слегка качнула головой а потом кротко ответила на том же певучем наречье, заставляя стража отшатнуться. Других вопросов не последовало, и вереница спокойно проскользнула во дворец. Стражники очень хорошо знали, чем чреват интерес к наложницам их повелителя, и даже не смотрели в сторону процессии. «Тетушка, вы гений!» — прошептала я, прижимая к груди теплый комочек. «Кстати, я чуть в обморок не упала, когда этот человек мне дорогу заступил. Вот именно поэтому первым должен был пойти я». Очень тихо, но не менее сурово заявил Тар, поравнявшись со мной. «Боюсь, что, окажись вы на месте, Армель, то вместо обморока...» пустили бы в ход кулаки, и куда бы полетела вся наша конспирация? — Тетушка, откуда вы такие слова знаете? — удивилась я. — Давайте не будем об этом. — А я вот не прочь поговорить. В голосе капитана мне послышалась ирония. — Извините, что вмешиваюсь, но мне интересно, откуда благородная свинка знает язык наших недругов? — задал каверзный вопрос «Господин Вильто!» «А благородная св... Лия! Интересно, в чем вы ее подозреваете?» Недовольно пробурчала свинка и перепрыгнула на плечо любопытного помощника капитана. Как только он повернул к ней лицо, тетя уперлась лапками по обе стороны от носа и заглянула в глаза. «Вы, советник, пока еще ничего путного не посоветовали!» «Зато задерживаете спасительную миссию неуместными вопросами! Вот что должно волновать капитана в первую очередь! На чьей стороне вы?» Пока Вильто подбирал приличные слова для ответа, зверек повернулся к нему хвостиком и с разбегу перепрыгнул на плечо Тара Турмалинского. «Не хотелось бы подрывать ваш авторитет, капитан!» — донесся до меня бесклявый шепот — поэтому разделите сами команду на группы, и пора прочесывать дворец. Солнце скоро взойдет. Ларион только тяжело вздохнул. Полагаю, он и сам собирался это сделать, но неугомонная спасительница не давала вставить и слова. Надо отдать капитану должное. Упрекать он ее не стал. Быстро разделившись на три группы, Мы определили направление движения для каждой и разошлись в разные стороны. Я даже не удивилась, что мы с тетей Аршисой оказались в команде Тара Турмалинского. Также к нам присоединился еще один моряк — угрюмый и молчаливый Питкас. Хорошо, что чедра скрывала его неприветливое лицо, и хоть натянутые черные тряпки сильно сковывали движение, избавлять от маскировки было рановато. как правильно заметила тетя, кругом враги. Длинный коридор, тускло освещенный редкими светильниками, выглядел как вход в зловещий лабиринт. На стенах висели расшитые золотой нитью гобелены с изображением различных шейхов в окружении полуобнаженных наложниц. На полу стояли вазы, разрисованные витым орнаментом и украшенные каменьями. Равномерно расставленные двери были оформлены причудливыми узорами, и за каждой мне виделась ловушка. Похоже, она виделась не только мне, поскольку капитан вел нас вперед, как флагманский корабль, совершенно игнорируя скрытые за вратами, а иначе эти двери язык не поворачивается назвать «комнаты». А как мы узнаем, Где держит Лию Каталину, и что она не находится за одной из тех причудливых дверей? Видите ли, Армель, Ларион приблизился ко мне вплотную, подстраивая свой размашистый шаг под мой девичьей. Я обладаю уникальным даром, доставшимся мне в наследство от предков. Один мой далекий пращур выменил это умение у демона. И что это за дар? Я была заинтригована. Возможность видеть сквозь предметы и вещи. Последнее было добавлено после небольшой запинки. «Так вот, как вы узнали, что я не юнга!» Возмущенный взгляд прожег бы нахало насквозь, но ткань, накинутая на лицо, помешала осуществить задуманное. Таржи пока рассказывал про свой дар — Откинул покрывало назад, открыв тем самым лицо, и теперь оно выражало крайнюю степень веселья. «Обманываем? Ну, как вам сказать, Армель? Немного подшучиваю». Узрев, как я замахнулась на него кулачком, Тар отскочил в сторону. «Но должен же был я отвлечь вас от тягостных мыслей и волнений». А теперь все ваше внимание переключилось на меня. Рассматривая, как мужественное лицо преобразили морщинки вокруг глаз, я поняла, что не могу на него сердиться. И все же, как мы узнаем, где держит пленницу? — Помнится мне лет пять назад, — подала голос наша бравая свинка, — в этот шейханат приезжала... «Дипломатическая миссия Америи для проведения переговоров!» Родственница почесала лапкой за ухом, после чего повернула мордочку к Тару и поинтересовалась. «Не вы ли случайно возглавляли то посольство, молодой человек?» Получить ответ я не успела, так как, заболтавшись, мы наткнулись на спину Питкаса. Коридор, по которому двигалась наша группа, последнюю пару минут поворачивал, и моряк замер на углу, не зная, что там ожидает. Обменявшись с капитаном взглядами и какими-то знаками, Питкас аккуратно выглянул из-за стены. Меня же в это время Тар отвел подальше и попытался спрятать за напольной вазой. Я попробовала возмутиться, но меня сбил с толку приказ — отданной морской свинке. Головой за нее отвечаете. Зверек как-то весь подтянулся, встал на задние лапки и совершенно серьезно кивнул. Не зная что тетушка Аршиса, скрывавшаяся нынче под личиной пушистого толстобрюха, большую часть жизни провела в удаленном от столицы поместье, то решила бы, что у нее за спиной бравое военное прошлое. Пока я размышляла о родственнице, пытаясь одновременно сколупнуть камушек, украшавший вазу, Ларион успел вернуться. Он стоял напротив меня и протягивал руку, ожидая, когда я обращу на нее внимание. «Хотите, мы и вазу с собой возьмем?» «Воровством не промышляю», — гордо отозвалась я, но руку приняла. «Позвольте открыть вам маленький секрет». Похищение наложницы шейха тоже считается воровством, и за него нам грозит куда более жестокое наказание. Заметив мое испуганное и побледневшее лицо, капитан поспешил успокоить. «Не волнуйтесь», — прошептал он, притянув меня к себе, «я смогу защитить вас и от шейха, и от его стражи, и даже от самой себя». Не ответить, ни посмотреть Тару в лицо я не успела. До нас долетел непонятный шум, напомнив, что мы не в каюте корабля, а в коридоре дворца злодейского шейха, где за каждым углом могли притаиться его стражники. Нестройной шеренгой, в которой мне отводилась роль замыкающего, мы двинулись к большим резным дверям, богато украшенным цветами и драгоценностями». Перед ними на полу распростерлись два тела. — Это вы их? — Так. Однако не успела я добиться ответа от смущенного защитника, как его опередил песклявый голосок. — Хм! Если вы такие бравые вояки, как вас угораздило попасть в темницу? И перепрыгнув на плечо капитана, Свинка взглянул ему в глаза, закончив бархатным тоном. — Не надо, не отвечайте мне сейчас. Эту замечательную историю вы поведаете за чашечкой чего-нибудь крепкого в один из тихих вечеров, коротаемых нами на палубе алаты. Армель, не морщи носик, я про кофе или чай. Из-за дверей, перед которыми мы столпились, доносились какие-то крики. Не дворец, а беспокойное хозяйство. Каждый раз что-то отвлекает от увлекательной беседы в теплой компании. Мужчины приникли ушами к разукрашенным створкам и тут же отпрянули, так как непосредственно за ней раздался грозный рык. «Пой!» В ответ долетел тихий, неразборчивый ответ. Пой, я сказал. Гаркнули на невидимую нам пивунью так, что и не мой бы заговорил, поэтому неудивительно, что вскоре донесся тоненький девичий голос, выводящий какие-то рулады. Ларион аккуратно потянулся к ручке двери и, судя по всему, хотел ее приоткрыть, чтобы разведать обстановку. «Тряпку опусти!» — зашипела сквозь зубы свинка. «В смысле, чедру на лицо накиньте, олухи, нас не должны узнать!» «Что тут скажешь?» «Мужчинам, непривычным к таким аксессуарам, простительно забывчивость. Тем более, что эта деталь туалета самым отвратительным образом Ограничивала видимость и могла стать большой помехой в случае непредвиденных ситуаций. Замаскировавшись, мы, наконец-то, приникли к щели. Рассвет уже занимался за окнами, но из-за большого количества воздушных, полупрозрачных штор, развешанных по всему помещению, в комнате царил полумрак. По полу были разбросаны какие-то подушки — Вдоль стен стояли горшки с цветами различных размеров, создавая видимость прекрасного сада. Я нечаянно навалилась на тара, не удержав равновесия. Он негромко ойкнул, но устоял на ногах, всего лишь шире отворив вход. Нашему взору предстала огромная постель в центре комнаты с многослойными прозрачными балдахинами. На ней восседала дева в необычном костюме со сложной косой и светлых волос и пестрой расцветкой на лице. Девушка пела песню о том, что благодарна судьбе, приведшей ее в руки властелители миров шейха Лабима. Правда, голос ее постоянно сбивался на хрип и кашель, Поэтому подробности восхваления остались для меня загадкой, чему я была несказанно рада. Помимо пивуньи в комнате обнаружилось еще несколько женщин, видимо, наложниц, с музыкальными инструментами в руках. Они расположились на полу по периметру спального ложа и выглядели несколько замученными. Самого шейха видно не было. «Что ты опять замолчала? По еще!» Зато его было хорошо слышно. «Певчие птицы не поют в неволе. Или ты забыл, лабим?» Я не сразу поняла, кто это произнес. Оказалось, звонкий, слегка дрожащий голос долетал с плеча капитана. Мохнатая тельце говорившей — было прикрыто той же накидкой, что и волосы мужчины. «Кто здесь?» — донесся до нас крик. «Кто это сказал?» «У тебя всегда была короткая память, лабим. Или это уже старческие симптомы?» Ткань, прикрывающая мою тетушку, заколыхалась, из чего я сделала вывод, что она еле сдерживает смех. «Нет! Это не ты! Это не можешь быть ты!» Я вздрогнула от раздавшегося грохота. «Тебя забрали, ваши боги! Ты не можешь со мной говорить!» С каждым словом мне становилось все интереснее. И, кажется, не только мне. Остальные члены нашей маленькой команды и даже женщины в комнате — с любопытством прислушивались к разговору. Последним повезло больше. Они, в отличие от шейха, видели, кто стоит в дверях, но, на наше счастье, не спешили проливать свет на появление незваных гостей. — Где ты? Почему ты молчишь? — голос владыки шейханата дрожал от волнения. — Я думаю... как тебя наказать? В невидимой нам части комнаты стали раздаваться какие-то странные звуки. Упало что-то мягкое, но тяжелое, потом звякнуло что-то легкое и хрупкое, и под конец чем-то противно заскрежетали по полу. Видимо, Только я сгорал от любопытства, что там происходит, потому что тетушка начала выдвигать обвинения. «Посмотри, во что ты себя превратил!» Я скучал. Это было неожиданное жалобное заявление, но тетя продолжала сыпать обвинениями, не слушая оправданий. «Как ты обращаешься с этими несчастными?» «Заставляешь бедных девочек петь целую ночь!» «Вернись, и я все исправлю!» Неожиданно решительным тоном выкрикнул мужчина, но тут же опять голос его сделался просительно умоляющим. «Вернись, цветок моего сердца!» Я уже не слышала дальнейших комплиментов. У меня перед глазами, как живой, Встал образ тетушки. Круглое лицо с тройным подбородком, краснеющее, стоило только тетушке сделать пару лишних движений. Внушительный бюст, который подчеркивали не только оборочки украшения, но и колебания от частых вздохов. И разве что голубые глаза выделялись на общем фоне своей живостью. «Интересно». Каким же был этот цветочек в молодости, что из него получился такой плод? «Вернуться? В качестве кого?» — прервал мои фантазии вопрос, полный сарказма. «Пятой жены в третьем гореме? Ваши боги лишили тебя памяти, я предлагал тебе стать моей единственной!» «Самой главной женой!» хм, «Над кем главной, если жена единственная?» Шепотом поинтересовалась я у спутников. Но, кажется, меня хорошо услышали не только они. «Над наложницами, конечно!» Удивленно пробормотал шейх. А потом интонации резко сменились на довольно грубые и при этом певучие. «Шамюль Хвайбюстой бюстой вий дайнар сварадьюй!» «Что он сказал?» Еще тише пробормотала я. «Что кто-то любопытный задает слишком много вопросов!» Прорычал Ларион и вышел из-за двери. Он двигался вперед немного необычно для мужчины. Сгорбившись под темной накидкой, ладони сложены вместе в молящемся жесте И при всем при этом он постоянно кланялся. До моего слуха коснулась произносимая им тарабарщина. Или не им. Голосок был очень странный, но и на тете не похоже. У нее после превращения появились характерные пищащие нотки. Моё внимание привлёк моряк. Указав накатки, стоявшие вдоль стены, он знаками предложил следовать за ним. Прячась за тканями, мы успели обойти полкомнаты и добрались до спального шедевра мебельного искусства. Глаза сидящих наложниц разбегались в разные стороны, пытаясь сохранить невозмутимость. Они делали вид, что ничего и никого не замечают, но при этом зрачки их бегали туда-сюда с их повелителя — на наше перемещение. Я встала так, чтобы меньше бросаться в глаза шейху, которого сейчас активно отвлекал на меня тар. Не уверена, что их надолго хватит. Оба уже явно выходили из себя. Поэтому не медля больше ни минуты, я начала знакомиться. «Пс наложница. Можно вас на минутку? Девушка Единственная из всех, сохранявшая напряженную позу и не видящая наших перемещений в силу глубокой погруженности в себя, вздрогнула и испуганно повернулась. И как она не падает с этой горы подушек, которые навалили посреди кровати? — Девочка, судя по речи, ты не местная, — зашептала я. — Хочешь, мы и тебя спасем? «Лия Армель?» Удивление и неверие смешались в этом вопросе с робкой надеждой. «Каталина?» Откинув накидку с лица, я пристально вглядывалась в рисунок исказивший знакомые черты. «Это ты? Что они сделали с тобой? Ладно, потом разберемся. Давай сюда руку, пора бежать». Мы потянулись навстречу друг другу, и как только я смогла ухватить тонкую кисть, медленно потащила ее на себя, то и дело, посматривая на шейха, я стащила фрейлину с кровати и обняла. «Можем идти?» — спросила я у Питкаса. «А как же они?» Лия Аутсорская кивнула в сторону остальных наложниц, уже не скрывавших своего пристального внимания. Подчиненный Тара выдал на непонятном мне языке певучую фразу, а, дождавшись от наложниц отрицательного ответа, повернулся ко мне. «Они не хотят». «Как это они не хотят?» Возмущению моему не было предела. Неожиданно воцарившаяся тишина оглушила. «А чего это все замолчали?» Я же вроде шепотом спросила. Осторожно, обведя комнату взглядом, поняла. Все внимание приковано ко мне. И даже шейх перестал выяснять причину появления странной наложницы, под нарядом которой скрывался тар. «Кажется, пора ретироваться», — сквозь зубы прошептала я, просачиваясь мимо питкаса, сидевшего под прикрытием кровати. Мужик оказался смышленый и уже развернулся, чтобы следовать за нами, как раздалось громовое «Вы кто такие?» «Гости!» — произнес уже не скрывая своей мужской сущности Тар и с размаху ударил похитителей невинных дев кулаком в лицо. Правитель шейханата упал на пушистый белый ковер под грозный рык. «Уходим!» Однако поверженный противник быстро оклемался, и к дверям наша компания подбежала, оглушаемая пронзительным свистом. Он раздавался из металлической ажурной свирели, в которую старательно дул шейх Лабим. Противный звук явно имел... Магическое усилие, поскольку ощущался мною почти физически. Это сложно объяснить, но свист, подобно ветру, пролетал по помещению, обволакивая нас, лишая сил и желания уходить. В один момент я почувствовала, будто от него отделилась какая-то часть, вырвалась в коридор и полетела дальше, разнося сигнал тревоги. «Это нужно прекратить!» Донеслись словно сквозь толщу воды слова Лариона: «Иначе мы далеко не уйдем». Тут из-под накидки капитана показалась пушистая мордочка, поводила носом из стороны в сторону и со словами «Уходите, я его отвлеку», свинка спрыгнула на пол и помчалась к виновнику нашей задержки. «Ну что, поганец, поговорим?» Тетушка с разбегу запрыгнула на колени старого знакомого. «Арса?» Перестав свистеть, мужчина уставился на чудное явление. Оцепенение тут же спало. Я дернулась в сторону морской свинки, но Тар перехватил меня за руку и подтолкнул в сторону выхода, прихватив заодно и спасенную нами девушку. А вслед нам неслось. «За что извечные поместили тебя в тело этого диковинного зверя, о цветок моей жизни?» Мы бежали по коридору так быстро, как только могли, но Каталина постоянно спотыкалась, видно было, что от усталости ее шатает, но эйфория побега придавала необходимые силы. Краем глаза уловило, что Ларрион сжал в руке какой-то амулет и приложил его к лбу. Заинтересовавшись происходящим, я отвлеклась и врезалась в Питкаса. Идя первым, Он приостановился, чтобы просмотреть обстановку за поворотом. «Армель, будь внимательнее. Нам нужно как можно быстрее покинуть пределы дворца. Я уже дал сигнал остальным группам». Он указал на амулет. «Они двигаются на выход». «Но как же тетя?» «Несмотря на все распри, которые были у нас в прошлом, за последние дни мы с Аршисой, если не сдружились, то сработались. Ты понимаешь...» что я не могу бросить ее тут. Вдруг шейх ее обидит? Тут наш дозорный подал сигнал, что можно идти дальше, и мы поспешили к выходу. Однако я не сдавалась. «Обидишь ее как же!» — хмыкнул капитан, чем заработал мой гневный взгляд. «Кстати, мне очень приятно, что мы с вами перешли на «ты», но, кажется, этим вы смутили Лию Каталину». «Не уходите от ответа», — я припустила за ускорившим шаг ларионом, за руку таща за собой несостоявшуюся наложницу. Тартур Малинский на ходу оглянулся, ругнулся сквозь зубы и снова использовал амулет связи. Закончив, он обратился ко мне. «Я ухожу не от ответа, а от погони. По коридору за нами движется личная охрана шейха». и на выходе из дворца уже собирается отряд стражников. «Поторопитесь!» Ларион подтолкнул меня в... Если бы в спину, он посмел коснуться задних карманов на моих бриджах под предлогом увеличения скорости и контроля направления. И неважно, что эти карманы сверху все еще были прикрыты нашей маскарадной одеждой». «Если бы не преследующие нас стражники, которых пока, спасибо извечным, не было видно, я врезала бы наглецу по лицу. А сейчас нам надо скорее покинуть эту неблагодарную обитель, чтобы составить новый план спасения, теперь уже любимой тетушке». Однако на этот раз моим замыслом помешала Лия Каталина. Девушка резко затормозила, как будто сбросив себя оцепенение, и заозиралась по сторонам. «Лия, что случилось? Нам нельзя терять ни минуты!» Льер и Дамас источал участие и теплоту. Захотелось чем-нибудь его стукнуть, но девушка наконец заговорилась, тем самым отвлекая на себя внимание. «Там за вазой есть ход для слуг». Она махнула рукой в указанном направлении. Я знаю, меня по нему вели к повелителю. Голос ее задрожал в преддверии слез, и мне не оставалось ничего иного, как приобнять бедняжку за плечи и попытаться утешить. — Девочка моя, успокойся. Теперь все будет хорошо. Нас не дадут в обиду. Пока я шептала, Питкос уже успел метнуться к стене и начать обследование на предмет выявления ручки или рычага, открывающего потаенную дверь. В отдалении, пока еще скрытым от нас изгибами коридора, послышался нарастающий шум. Несомненно, это бряцало оружием приближающаяся стража, а наш бравый моряк, как будто решил заняться уборкой и во искупление грехов отмыть во дворце часть стены. Он так старательно ее протирал, прощупывал и простукивал, что она уже начинала поблескивать. Капитан встал за спиной подчиненного и что-то зашептал в сомкнутой ладони. Через пару мгновений он удовлетворенно хмыкнул, Дотянулся ногой до одной из крайних плиток в полу и надавил на нее. Вход отворился. Стоило нам протиснуться в темный узкий проход, как дверь за спинами неслышно затворилась, а несколько мгновений спустя по оставленному коридору прогремела погоня. А здесь не слишком ли мрачновато для места, которым пользуются слуги? Одной рукой я все еще держала Каталину, а вот другой решила немного осмотреть пространство, чтобы ориентироваться в обстановке. «Осторожнее!» — тихонько шепнул рядом со мной Ларион. Поняв, что за стенку, я ощупывала, тут же одернула руку, но Тар молниеносно перехватил ее и прижал к своей груди. «Не бойтесь!» — прошептал он. Сейчас мы разберемся, как работает освещение, и быстро выйдем наружу. «Мамочки, у вас глаза светятся!» Испугавшись, я отпустила Каталину и попыталась отойти назад, но уперлась в стену. Тар приблизил свое лицо к моему. «Вам показалось!» Не выдержав пристального взгляда, я моргнула И одновременно с этим коридор озарился желтым светом, тусклым, однако достаточным для нормального передвижения. Глаза, напротив, уже выглядели совершенно нормально, ничего не напоминало о недавнем необычном явлении. Неужели действительно показалось? Капитан стремительно вел наш маленький отряд к свободе. Замыкающим в этот раз назначили моряка Питкаса. Ощущение взгляда в затылок крайне нервировало и придавало ускорение, тем более что отставать было нельзя. Ларион шел уверенно, несмотря на имеющиеся ответвление коридора, как будто он бывал в гостях не только у шейха, но и у его прислуги. А к слову о ней... Пару раз нам попадались какие-то служанки, но они тут же падали на колени и закрывали голову руками, так что лишних проблем не последовало. Когда мы добрались до хозяйственных помещений, я уже тяжело дышала. А уж после того, как за дверью одного из них показалась улица, счастью моему не было предела. Хотя неправда, был Льер и Дамасс. Он пустил на улицу только Питкаса. И пока бравый моряк зачем-то лазил по дворцовым кустам, ненавязчиво насвистывая под нос мелодию, мне задали провокационный вопрос. «А где ваш маговоз, Лия Армель?» Ответить на него по понятным причинам я не могла, а потому решила сменить тему на более актуальную. Без тетушки Аршисы Я с места не сдвинусь. Предпочитаете занять в гареме место, освобожденное Лии Каталиной? Я хотела ответить достойно, что у каждого места есть свои сильные стороны, надо только их найти и использовать, но выражение лица Тара не располагало к непринужденной беседе. Мне на помощь пришла команда, обнаруженная Питкасом в кустах. «Единственный выход отсюда — пробиваться с боем через запасные ворота», — доложил помощник Вельто. «По тревоге поднята вся охрана, но по непонятным причинам они пока мечутся в пределах дворца, не предпринимая никаких активных действий». «Тогда поспешим. Нам еще надо понять, как выбираться отсюда». «В кустах мы нашли брошенный маговоз. Давайте им воспользуемся», — «Раз наши зъяли, Я не успела и слова сказать, как меня взяли под локоток и повели вслед за остальными. Дальнейшее происходило так стремительно, что перевести дыхание я смогла только за стенами дворца, где не без определенных трудностей мы оказались спустя пятнадцать минут. Мои попытки привлечь к себе внимание — и высказать отношение к происходящему, бессовестно игнорировали ровно до тех пор, как я отказалась залезать на чудо-ковер. Однако куда мне было тягаться с сильными и упертыми мужчинами? Следом за Каталиной на ковер закинули и меня. Не размышляя долго над последствиями своего поступка, я тут же слезла с другой стороны на землю. «Армель, что ты делаешь?» Моговоз уже взмыл над землей, и капитан смотрел мне в глаза, сидя на корточках у волнистого края. «Без тетушки я никуда не полечу. Мы не можем сейчас за ней вернуться. И потом ты слышала, она прекрасно ориентируется в обстановке и сможет укрыться до того, как мы придумаем план спасения». «План я уже придумала». Я сверлила Лариона гневным взглядом. "Я весь внимание. Хотя у нас очень мало времени, стража может объявиться здесь в любой момент. Даже два плана". Понимание сложности моей затеи поубавило рвение, но прибавило упрямство. "Даже два", задумчиво пробормотал он. "Начните с самого простого. Надо подождать". я неожиданно засмущалась, поняв сколько мужчин прислушивалась к нашему разговору она наверняка побежала за нами следом просто она маленькая и ей нужно больше времени а искать она нас будет по запаху засмеялся один из моряков, но смолк сразу как поймал убийственный взгляд капитана каков второй план уже совершенно другими глазами Ларион посмотрел на меня. Выждать пару часов, пока охрана дворца не успокоится, и повторно проникнуть в покое шейха. Я не вернусь! всхлипнула юная Фрейлина и схватилась за руку Льера и Дамаса. Успокойтесь похлопал он ее по пальцам, никто не заставит вас идти обратно. Да, Лия Каталина, язвительно вмешалась я, «Вы можете подождать всех здесь, заодно коврик постережете!» Девушка побледнела и отползла на середину летательного устройства, накрепко вцепившись руками в траву. Капитану укоризненно взглянул на меня, но я не стала отводить глаза, давая понять, что все еще жду ответа. «Армель, пойми, каков бы ни был план...» «Мы не можем сейчас тут оставаться. Сначала необходимо передать юную фрейлину в надежные руки, в безопасном месте. Впервые в жизни я почувствовала полную безвыходность ситуации, в которой очутилась. Я не могла остаться тут, если все, а главное он, улетят. И я не могла улететь, если тетя останется здесь». В уголках глаз собирались маленькие слезинки, пока еще отчаянно сдерживаемые силой воли. Армель, забирайся! И Ларион протянул мне руку. Я никуда не полечу без тети. Хорошо, тяжело вздохнул он, а потом хитро взглянул мне в глаза. Оставайся и жди нас под стенами дворца. как только я посажу девушку на корабль, тут же вернусь за тобой. Я открыла рот, чтобы возразить, но тут же закрыла его, чтобы не сболтнуть лишнего. Потом опять открыла, так как капитан все еще ждал ответа, но пришлось снова закрыть, чтобы всесторонне обдумать аргументы. Не дождавшись ни слова, Тар склонился к моему уху и прошептал так, что услышала только я. Но что-то мне подсказывает, что как только маговоз долетит до воды, не пройдет и пары мгновений, как ты окажешься рядом с нами. Я почувствовала, как начинаю краснеть, а терпкий мускусный запах лариона начал кружить голову, путая и без того, разбегающиеся мысли. Я еще не разобрался, что именно во мне так притягательно для снежной королевы, но уже отчетливо понимаю, что она жить без меня не может. В голове было пусто. Мне никак не удавалось контролировать выражение лица, и я смотрела на Лариона большими испуганными глазами. «Какой позор!» «После того, как я прилюдно отклонила его предложение позволить Стару думать, что я за ним бегаю...» «Как быть?» «В одно мгновение я поняла, что в глазах потемнело, и уже неконтролируемое тело стало заваливаться в любезно подхватившие меня сильные мужские руки».